Глава 24. Ловушка К огненной реке мы вышли к рассвету Позади остались выжженные земли Несколько километров редколесья И небольшая горная цепь Которую мы зацепили лишь с краю Еще нам пришлось задержаться Чтобы обучить яичницу пользоваться крыльями До этого момента девушке не приходилось летать Почти пришли Первым подал голос Назар, выполнявший роль разведчика в нашем отряде. «С чего ты решил?» – устала спросила Нюша, которая во время тренировки полетов неудачно приземлилась и теперь перехрамывала на левую ногу. «А ты принюхайся». Мы с хищницей дружно потянули носами воздух, я тут же уловил неприятный кислый запах. Что-то он напоминал мне, что-то из недавнего прошлого. «Это запах серы, повелители, пояснил стрелок. «Огненная река близко. Минут через двадцать выйдем к берегу». Вторым признаком после запаха была температура. Стало ощутимо жарче, настолько, что мне пришлось скинуть с головы капюшон и периодически утирать уступивший пот. А затем мы увидели ее. Магровая огненная река, медленный поток лавы шириной в несколько сотен метров и марево испарение клубящихся над потоком огня. К картину дополняли высокие обрывистые берега, к которым ну совсем не хотелось приближаться. Сандер, ты уверен, что мы не отравимся ядовитыми испарениями?» Спросил я у помощника. С его слов, перебраться на другую сторону можно было лишь двумя способами, и оба предполагали полет, или используя свои крылья, или с помощью дирижаблей, которые имелись на вооружении владык хаоса. «Давно это было. Нужно прикрыть дыхательные пути, сложенные в несколько слоев, смоченной тканью, или задержать дыхание. Обычно перелет занимает чуть меньше минуты. Предлагаю не медлить. Произнес Назар, который только что прошелся по самому краю обрыва, рассмотрел противоположный берег. Мы изрядно задержались, и то, что Хайситы не успели восстановить патрулирование, большая удача. «Переправляемся». Принял я решение и, достав из ножен меч, первым активировал крылья. Тело плавно поднялось на несколько метров над каменистой почвой. Цандер с Назаром тут же присоединились ко мне. А чуть позже взлетела Инюша. Стрелок первым на глазах, набрав приличную скорость, ворвался в серые клубы испарений. Хищница, поудобнее перехватив копье, последовала за ним. Мы с Центурионом тоже не заставили себя ждать. Стоило мне пересечь береговую линию, как снизу ударила волна жара, заставившая меня потратить лишние пять сотен сил воли, чтобы ускориться. Сам не заметил, как вырвался далеко вперед, обогнав даже Назара. Какая-то пара десятков секунд, и я обнаружил под собой каменистый берег. Медленно опустившись на один из особо крупных валунов, вчитался в алые строки, вспыхнувшие перед глазами. «Серафим, ты пересёк границу миров. Добро пожаловать в Мунду Хаос, мир хаоса. Серафим, ты и твои слуги. Получайте дополнительный множитель к получению осколков души с убитых противников. Х2». «Повелитель, засада!» Звонкий голос Нюши вернул меня в реальность. Следом раздался сдвоенный выстрел, а за ним крик Назара. «Повелитель, я не могу тебя убить! Прыгай в реку!» Повернувшись на голос, я увидел, как падают тела хищницы и Цандра. А стрелок, словно камикадзе, развеял свои крылья, и камнем летит в кипящую лаву огненной реки. «Да какого хрена они вообще решили, что это ловушка? На нас ведь никто не нападает!» Я внимательно осмотрелся. «Никого!» «Черт, что за бред!» Вновь активировал крылья и попытался взлететь. Стоило мне подняться на высоту трех метров, как в воздухе полыхнула золотистая сеть. В тот же миг мои крылья исчезли, и я рухнул вниз, только чудом не повредив себе ноги. «Ты слышал, Неберос? Они называли этого мальчишку-повелителем». Откуда-то справа раздался смутно знакомый голос. «Где-то я уже слышал его». «Бэл, я не вижу уровень его развития, а значит, он достиг стадии формирования Бога. Не стоит недооценивать этого парня. Осмадеус уже поплатился за беспечность и теперь служит тьме. Я вертел головой в разные стороны, слышал голоса, но ни черта не видел. И что мне делать? Последовать совету Назара? Попытка приблизиться к обрыву не увенчалась успехом. Четыре шага, и передо мной вспыхнула золотистая сеть, которую я не смог ни продавить голой силой, ни прорубить коварным клинком тьмы. Распад тьмы тоже не подействовал на преграду, а это значило... «Эй, парень, сложи-ка свои шмотки на вон том камушке, и тогда я не буду тебя долго мучить». Вновь раздался знакомый голос. Сориентировавшись на звук голоса, я запустил в сторону Баала вихрь темного пламени. Увы, но, похоже, мое оружие не действовало на золотую сеть. Зато мои действия оказали влияние на настроение невидимых собеседников. «Баала, сжимай сеть!» Миг я, наконец, смог увидеть, в какой ловушке оказался. Вокруг меня сформировался золотистый купол, метров десяти в диаметре. И эта ловушка, окружающая меня со всех сторон, медленно стала уменьшаться. Вдруг пришло осознание, что скоро эта сеть спеленает меня, я превращусь в беспомощную личинку, с которой можно будет делать все, что угодно. Чёрт! Я сорвал с плеча ультиматум, направил стволы ружья себе в грудь, и собрался было уже выжить спусковой крючок, когда невидимая сила буквально вырвала из моих рук огнестрел, сминая оружие, будто оно состояло из олова. Чёрт, да я даже не вижу тех, кто хочет взять меня в плен. И в плен ли? «Веселитесь, господа!» За моей спиной раздался еще один знакомый голос. Обернувшись, я увидел высокую фигуру, облаченную в... «Не может быть!» Я лично своими глазами видел, как его утащило в темную бездну. «Ты смотри, Бал, Одним ударом пришибём дух макриц Вновь заговорил Неберос. «Вот хозяин, обра...» Что там сделает хозяин, владыка хаоса, договорить не успел. В один миг окружающий мир накрыла непроглядная тьма. Мои глаза тут же построились под новое восприятие. И глухая чернота расцвела черно-серыми оттенками, лишь клетка, окружавшая меня, по-прежнему осталась золотого цвета. Увидел я и парочку пленившую меня, и не раздумывая, активировал взгляд инквизитора на баала и переговоры инквизитора на второго владыку хаоса. Одобряю, произнес за моей спиной Асмодеус, ныне полноправный эмиссар тьмы, наблюдая за моими действиями. Что ты сделал с баалом, что он замер? Паралич Подавление воли? Подавление золотая сеть окружавшая меня исчезла вместе со смертью небероса осознав что свободен я подобрал свой меч и двинулся к стоявшему столбом владыке кто вас послал хаос произнес баал голос его прозвучал словно я говорил с аутистом какой был приказ убить окончательной смертью будущего повелителя воли адепт заканчивай с ним раздался за спиной голос эмиссара. похоже на нас обратил внимание большой «Земля ударила по ногам с такой силой, что я упал на колени. Баал, до этого замерший соляным столбом, кулем свалился мне прямо под ноги. Сзади громко выргался слуга неизвестный, и было отчего. Тьма, окружавшая нас, стала распадаться, словно ласкутное одеяло, потерявшее связующие нити. Цвета с черно серого сменились на багровый и алый. С пылающих огнём небес раздался грохот, а в мозгу, минуя ушные раковины, прозвучало». «Неизвестная, ты нарушила правила! Я забираю твоего слугу!» «Руки коротки!» — крикнул в ответ эмисар, с трудом перекрывая раскаты грома. «Адепт, ты со мной! Надо сваливать отсюда, пока нас не законтролили!» «Сейчас, только ответочку оформлю!» — крикнул я в ответ и вонзил клинок в грудь лежащего у моих ног бала. «Эту жертву я приношу тебе, Воля!» «Нет!» Земля содрогнулась раз, другой — Что-то огромное затмило алый небосвод. Мои барабанные перепонки беззвучно лопнули из-за оглушительного рёва. Острая режущая боль ударила по ушам, глазам, а в следующий миг навалилась тьма. Оступление 19. Босс впервые очутился в мире хаоса. Ему совсем не понравилось. Здесь все напоминало красную зону чистилища. Никакой растительности, лишь голые скалы, песчаные равнины и зловонные водоёмы, от которых за версту несло тухлом. В крепости, которую переписали великана, имелся источник чистой воды, но живительную влагу давали порционно. Хаос — наглая ложь. Здесь все подчинялось жестким, порой жестоким законам, и над всем стоит владыка Баала. Боссу доводилось слышать, что у других владык все совершенно иначе а в некоторых частях мира хаоса имеются настоящие реки и даже леса. Но верилось в это с трудом. Вот и сейчас, коротая душный вечер в дозорной башне, великан слушал рассказы напарника, веры которым было на грош. Внезапно с крыши Данжона раздался заунывный вой, оборвавшийся так же резко, как и начался. Насколько знал бостом обретался личный питомец Баала. Здоровенный пятиметровый дракон, чешуя которого отливала кровью, а глаза полыхали янтарной злобой на весь мир. То, как взвыла эта зверюга, очень не понравилось великану, так вот, преданные собаки, когда теряют любимого хозяина. «Владыка убили!» — заорал кто-то во внутреннем дворе крепости. «Дракон исчез!» В поднявшемся хаосе, когда все ругались, орали, а порой вцеплялись друг к другу в глотке босс, пожалуй, был одним из немногих, кто сохранил спокойствие. Владека умер, и великан решил, что его больше ничто не держит в этом проклятом мире хаоса. К тому же он догадывался, кто убил Баала окончательной смертью. И понимал, что, сидя в крепости, вряд ли скоро встретит своего врага. А значит, пора выходить на одиночную охоту. И плевать, что проклятый чистый сейчас в разы сильнее. Он, босс, не зря заслужил такое имя. Оступление 20. «Что ты натворил, брат? Ты израсходовал право на одно вмешательство!» «Год труда! Ты из-за минутной слабости уничтожил один год труда!» «Что мешало тебе прикончить мальчишку в честном поединке? Без использования Армагеддона!» «Брат, там был эмиссар неизвестный. Ты понимаешь, кого эта тварь прислала на помощь адепту воли? Моего бывшего слугу. Она издевается над нами, брат. Прошу, отдай мне девчонку. Я сломаю ее. Я покажу этому щенку, что значит месть антагониста». Так ты не уничтожил адепта? Нет, брат. Он каким-то образом смог обзавестись заемными искрами. Ты меня огорчил, брат. Что с Эмисаром? Ушел. Похоже, неизвестная знает о нас гораздо больше, чем мы о ней.